Глава 55. Чем бы он не увлекался, в своей страсти он доходил до безумия. Пантомима Мнестера. Он целовал даже среди представления, а если кто во время его пляски поднимал хоть малейший шум, того он приказывал гнать его место и бичевал собственноручно. Одному римскому всаднику, который шумел, он через Центуриона пристал приказ тотчас отправиться в Остию и отвезти царю Птолемею, в Мавританию императорское письмо, а в письме было написано «Человеку, который это привез, не делай ни добра, ни худо». несколько гладиаторов-фракийцев он поставил начальниками над германскими телохранителями, гладиатором мирмелоном Он убавил вооружение, а когда один из них по прозванию Голубь одержал победу и был лишь слегка ранен, он положил ему в рану яд и с тех пор называл этот яд голубиным по крайней мере так он был записан в списке его отрав примечание фракийцы легко вооруженные гладиаторы с небольшим щитом и кривым мечом сражавшиеся с мирмелонами калалигула покровительствовал первым в цирке Он так был привержен и привязан к партии зеленых, что много раз и обедал в конюшнях и ночевал, а возница Евтиху после какой-то пирушки дал в подарок два миллиона сестерциев. Примечание. В цирке в каждом заезде участвовало четыре колесницы с возницами, одетыми в цвета белый, зеленый, красный и синий. Зрители делились на приверженцев каждого цвета и часто страсти накалялись до того, что происходили настоящие побоища своего коня быстроногого. Он так оберегал от всякого беспокойства, что всякий раз на качик посылал солдат наводить тишину по соседству. Он не только сделал ему конюшню из мрамора и ясли из слоновой кости, не только дал пурпурное покрывало и жемчужное ожерелье, но даже отвел ему дворец с прислугой и утварью, куда от его имени приглашал и охотно принимал гостей. Говорят, он даже собирался сделать его консулом. Примечание. Быстроногий инцитатус. Борзой переводит Ильинский. Дион уверяет, что Каллигула сделал бы коня консулом, если бы не был убит.